Иммиграция шла бурно. Граждане телесной федерации распихивали друг друга, спеша побыстрее получить визу и покинуть остывшую отчизну. Неудержимый красный поток тёк подкрывшиеся ворота, и каждый в нём надеялся, что там за рубежом жизнь будет весёлой и приятной. Куда вы, куда? звали отдельные голоса. А дома-то кто останется? Дураки останутся.